«Быть или не быть, что делать мне теперь? Не знаю, что зачать!» Так Сумароков перевел его начало, сохранился и, как пишут современники, весьма волновал зрителей XVIII века. Голос Волкова будил в зрителях глубокие и сильные чувства. «Но если бы в бедах здесь жизнь была вечна, кто б не хотел иметь всего покой сна?» И кто б мог с ней злосчастье и гонение болезнь нищету и сильных нападений неправосудие и бессовестных судей грабеж обиды гнев, неверности друзей влиянный яд в сердца великих льсти устами когда б мы жили в век и скорбь жила б век с нами Во обстоятельствах таких нам смерть нужна, Но, ах, во всех бедах еще страшна она, Каким то естество уровством подчиненна. Отверсти гробы дверь, и бедство окончати, Или во свете сим еще претерпевати, Когда умру, засну, засну и буду спать, Но что за сны сия ночь будет представлять? Умреть и внити в гроб, Спокойствие прелестно, но что последует сну сладку, неизвестно. Мы знаем, что сулит нам щедро божество. Надежда есть, дух бодр, но слабое естество. При Елизавете на русской сцене начали ставить отечественные пьесы на местные сюжеты. Первым русским драматургом считался Александр Сумароков, а его пьесы на древнерусские сюжеты хорив 1747 год, «Синафы и Трувор», 1750 год были необычайно популярны. Тогда, в середине XVIII века, закладывались основы великой русской драматургии, у которой все еще было впереди и «Недросль», и «Горе от ума», и «Ревизор», и «Гроза», и «Чайка». Сумароков стоял у истоков этого культурного явления. Он не был так прост, как его порой изображают, при всей скандальности своего характера ты неумении достойно вести себя, кажущейся недалекостью ума, безмерном, но вечно уязвленном чистолюбии, сумароков, как каждый великий драматург, имел в себе некое особое устройство ума, чувства, сердца, фантазии, с помощью которого он улавливал незаметно иному дуновение общественного мнения и переплавлял их в явления искусства, волновавшие всех и формировавшие мир русского человека. Как справедливо писал Гуковский, благодаря пьесам Сумарокова усилился процесс формирования дворянского мировоззрения, представления дворина о своем месте в мире. В пьесах Сумарокова звучали идеи служения Отечеству, проповедовались высокие гражданские чувства. Дворянам Елизаветинской поры Сумароков давал образец поведения в реальной жизни, причем подходил к той опасной черте, которую подданному самодержице приступать было нельзя – Он пытался учить царей. Иначе нельзя истолковать значение диалога Полония и гертруды из сумароковского Гамлета. Кстати, этого диалога и в помине не было у Шекспира. Полоний. Кому прощать царя? Народ в его руках. Он бог, не человек в подверженных странах. Когда кому дана парфира и корона, тому вся власть нет ему закона. Здесь мы видим в сущности сжато выраженную генеральную идею русского самодержавия, чья неограниченная волей признается единственным законом. На эту сентенцию подруга Аполлония, мыслящего о своей власти, как Петр Великий, резонно отвечает. Гертуда. «Не сим есть праведных наполнен ум царей. Царь мудрый есть пример всей области своей. Он правду пачи всех подвластных наблюдает» и все свои на ней уставы созидает, то помни завсегда, что краток смертных век, что он в величестве такой же человек. Зная политическую культуру того времени, нельзя не подивиться смелости драматурга, а прочитав ниже следующие советы властителю из сенавы и Трувора и отчаянному политическому нахальству пиита. «От скверно хрестивых уст и уши отвращай!» И в утеснении невинных защищай, Храни незлобие, Людей чти в честь и твердых, От трона удаля людей немилосердных И огради его людьми таких сердец, Какие показал имея твой отец. А как смеялись зрители над героями комедии Сумарокова, Первого российского комедиографа, Смеялась императрица в своей золоченой ложе Знать в партере,